Предисловие. Клиническая психология стремительно растущая область исследований и практики. Традиционные границы между клинической психологией и другими психологическими дисциплинами быстро разрушаются. Исследования в сфере обработки информации оказывают непосредственное влияние на поведенческую терапию. Работы по физиологии и психологии оказывают влияние на исследования биологической обратной связи. Сообществу психологов приходится держать руку на пульсе происходящего в социальной психологии и так далее. В то же время клиническим психологам приходится работать в меняющихся новых условиях, а также постоянно вырабатывать новые навыки, продолжая использовать уже существующие Организации медицинского обслуживания просят клинических психологов не только предоставлять свои непосредственные клинические услуги клиентам, но и помогать менять связанные со здоровьем поведение тем клиентам, которые не требуют стандартных услуг клинического психолога. Центры сообщества психологического здоровья просят своих клинических специалистов оказывать непосредственные услуги, а также помогать в развитии программ профилактики и процедур оценки программ. Это лишь некоторые примеры того, как расширяется область клинической психологии. Как профессиональным клиническим психологам, так и студентам, изучающим клиническую психологию, сложно поддерживать связь со всем клиническим. происходящим в этой области. Традиционные учебники дают лишь поверхностный охват последних изменений, а журналы не предлагают широкого видения. Серия по клинической и профессиональной психологии попытка заполнить эти пробелы. В целом, эта серия может служить знакомством с областью клинической психологии. Часть этих книг Посвящённые терапии может служить учебниками для курса по терапии. Отдельные тома, дополненные статьями из журналов, могут использоваться для семинаров и как дополнительные тексты для курсов, когда преподавателю кажется, что учебник недостаточно охватывает материал в одной из сфер, или для коротких курсов, предназначенных для практикующих профессионалов. Мы надеемся, что каждый из томов, написанных и отредактированных экспертами в данной области, также послужит современным потребностям заинтересованных профессионалов в данной области, чувствующих потребность в актуальной информации. А в этом томе Джеймс Фридрих Томас Бьюдженталь представляет лаконичный и полный обзор экзистенциально-гуманистической психотерапии. Многие авторы пишут об этом подходе либо слишком философски, либо слишком запутанно, не помогая читателю понять, как эта позиция отличается от других подходов к психотерапии. Бьютженталю удаётся сделать то, что оказалось не под силу многим предоставить доступное и личное объяснение этой часто остающейся непонятной позиции. Леонард Д. Гудштейн.